Глава 5. Долго не ложились спать офицеры и команда. Все были возмущены глупой и наглой провокацией. В офицерских каютах крейсера прямо обвиняли в пропаже винтовок боцмана Труша, который действовал по указке Фидерсона. Нашему Механисиону, говорил Женька Валерон к лейтенанту Корнилову, очевидно, снится Аксельбанд Флигель-адъютанта. Я уже давно к нему приглядываюсь. И что? И знаешь, Володя? С ним что-то неладное в лунные ночь. Но Федерсон плохо извещен. Машинные типы во дворец не вхоже, Царскосельский суслик не переносит запаха мазутного масла. «Женька!» – протянул кормовой Плутонговый. «Ты говоришь о его величестве, как матрос. Это нехорошо!» Между тем офицеры пришли к согласному убеждению, что матросы распустились, и их надо наподтянуть. Слишком много воли дано им. Стоянку в Тулоне надо разумно использовать для внедрения железной дисциплины. А что делают унтер-офицеры? На всех кораблях они друзья и помощники кают-компании. Они цепные псы флотской логики. На сходе же они более близки к матросам, нежели к нам, к офицерам. Так рассуждали. А за ужином капитан Иванов VI произнес одну фразу, которая через вестовых дошла, конечно, и до матросских кубриков. «Меня опозорили свои же офицеры. И перед кем? Перед французской полицией. «Стыдно, господа, стыдно!» Утром еще очень рано, когда зевающие вестовые перетирали хрусталь к завтраку, раздался звонок на разблоке. Электрическое веко закрутилась на глазу лампочки, как раз под табличкой с надписью «Комкор» — командир корабля. Каперанг вызывает к себе, и, взмахнув полотенцем, вестовой Васька Стеклов поднялся в командирский салон. Ваш высокоблагородие, явился по вызову, что прикажете?» Иванов шестой, истерзанный сомнениями и бессонницей, сказал. "Мазиль, заварить для меня адвокат покрепче. К столу в кают-компанию я сегодня вообще спускаться не буду». Стеклов бесом скатился по трапу, рассказывал в буфете. «Адвоката просит. К столу не выйдет. Обиделся здорово». Он заварил каперангу адвокат, так назывался крепчайший чай. На темно-вишневой поверхности плавал благоухая ломтик лимона и торчала из стакана ложечка с монограммой Аскольда. «Хорошо», — сказал Иванов шестой, отхлебнув. «Ступай». Потом кто-то долго царапался в двери салона. «Кто там? Войдите». Дверь открылась, неслышно, и в полутемном салоне выросла фигура матроса, незнакомого, в робе застиранной. На груди его номер, начинающийся с нуля. По номеру, Иванов шестой уже знает, что матрос этот сер как лапоть деревенский. Ноль это значит, у него нет разумной специальности. Его дело на корабле самое грязное, ума не требующее. Ты кто? Спросил Иванов Шестой. Штрафной матрос второй штати Риполов. Ешь. Не ори. Еще все спят на крейсере. Знаешь ли ты, что сюда ни один матрос не имеет права входить? Так точно знаю. Где те, сукину сыну, зубы выставили? Итальяшки, и тальяшки, и жмешшины. О как! С какого же времени ты у меня на крейсере? От Отшамок Ваша ваше богорода. Иванов шестой еще раз хлебнул адвоката и устало вздохнул. Ну, разрешил, теперь можешь рассказывать. Отбивка. Павлухин тряс за плечо Шурка Перстнев, перепуганный. Вставай, дурында, скачи с койки. Павлухин открыл глаза, прямо в лоб ему светили лампы с потолка. Качались койки, будто их швыряло штормом, а под гамаками уже строили полуголых матросов, расхаживали офицеры и ботсман-маты. Павлухин стряхнул остатки сна. Хоп! И спрыгнул вниз. Что у вас тут? Фельдфебель Ищенко сразу запихнул ее в шеренгу. Все в сборе? Отрапортовал он Быстроковскому. Тут же стоял Митчевен Вальронт. Руки по швам. Глаза плутонгового смятения. Мичман, окликнул ее быстроковский «Вы своих людей знаете лучше нас. Вот и приступайте с Богом!» Валеронт шагнул к матросам. «Ребят!» сказал он сорван дребезжа голосом. «На крейсер Оскольт проникли немецкие агенты. Прошу вас всех!» «Мейчман!» «Не так надо!» «Не так!» вмешался быстроковский беря дело в свои руки. «Внимание!» Слушай мою команду. Людей развернули лицом к борту. Держа подштанники, вперились они в стальной борт, пробитый шляпками заклепок. Внимательно изучали в тоске путаницу проводов и патрубков. Там бежит электричество, там грохочет пар, там рвется по трубам вода. А за их спинами уже реально работают боцманматы, ученики Труша. Павлухин, кру, вам? гальванер четко обернулся. Есть! «Твои шмотки?» «Мои?» Возле ног Павлухина раскинули матросское барахло. Прощупанный пальцами матрас, подушка, запас белья, две книжки по теории электричества, сборник биографии великих людей, открытки с видами Парижа, конверт с письмами от родных, кусок голубого мыла, ну и прочую ерунду. «Я его знаю», — промямлил Лолернс, стыдясь. «Павлухин хороший матрос, и фон Ласберг готовит его на унтер-офицера». Фельдфебель уже перетряхнул вещи, выпрямился. «Ваше благородие, чисто!» «Павлухин!» — велел быстроковский «На другой борт, бегом, марш!» «Там и стой! Замри!» Шлепая босыми пятками, Павлухин перескочил на другой борт. Замер, как велели, только зыркал глазами. «Захаров! Кру! вам? Обернулся Захаров и не узнал его Павлухин. Лицо синее от перепуга. Глаза запали. «Твоя хорда?» Спросили в область Манмата. «Моя?» «То есть, позвольте номер?» «Гляди. 25643. Твой номер?» «Так что, ваш благородие, моя хурда? Павлухин думал. «Боится?» «Неужто не все выбросил?» «Трясли». Летели в сторону тетрадки с грустными вирсами собственного сочинения про любовь. Через всю палубу глаза Захарова вклинились в глаза Павлухина, так словно сейчас они сцепятся в драке. И вот выпрямились боцманматы. Чисто ваш благородие. Павлухин даже вспотел. Легкая я и лицом к нему подбегал Захаров. Поворот и замел рядом. Ну, шепнул ему Павлухин. Понял, сучи лапа. Спасибо. Долетел вздох облегчения. Дошла очередь до погребного Бешенцова, Баптиста. Старший офицер крейсера пустил по палубе, разметывая страницы, сборник прохановских гуслей. В злость рвал афонские книжицы, отпечатанные крамольскими ими божицами. «Несчастный сектант! Те что, больше других надо? Ты что на меня, как на Христа, уставился? Я из тебя эту дурь выколочу, а глаза выкручу, как шурупы!» «И выколотили, и выкрутили!» — отозвался Беженцов. «Ты на что намекаешь? Выверни карманы у роба!» На палубу звонко выпал дубль-ключ от носовых погребов. Тоны взрывчатки в руках этого человека с лютым взглядом, и быстроковский невольно съежился. «Можешь подобрать!» — сказал, и ногою придвинул к баптисту всю рвань божественного. В Валерон стоял красный как рак. Мичман страдал за свой Плутонг, за его людей, храбрых и сильных бойцов флота империи. Писали о них газеты. Русские, британские, французские, бельгийские. А теперь полураздетые и растерянные, они мечутся с борта на борт и все наружу. Ерундуки и души этих людей. Женька Валеронт производил обыск поспешно, неловко, лишь бы отвязаться. С того конца палубы, где он перетряхивал вещи, чаще всего слышалось. Перебегай. Ты тоже беги. К борту. К борту. Валерон стоял в наклонку над вещами, разложенными в ряд. Он стоял как раз спиной к шеренге матросов, еще ожидающих обыска. И вдруг Мичман ощутил так страшно, так бедово, как провис у него карман кителя. Тяжесть была такая, как будто в карман опустили ему булыжник с мостовой. Никогда еще Мичман не бывал так испуган, как сейчас. Ему было ясно, кто-то невидимый из-за спины, спасая себя или товарища, переложил револьвер. Кто? Но Валеронт еще больше боялся оглянуться, чтобы узнать дерзкого. «Кто?» «Перебегай», — сказал он, и кто-то перебежал. Вляпался, как и ожидал того Павлухин, Шурка Перстнев. «Твоя листовка?» — радостно спросил Быстроковский. Через плечо старшего офицера Валеронт успел прочесть несколько строчек. «Солдаты, не забудьте, что в лице каждого офицера, приветствуя которого...» Носит на руках своих темная, часто подкупленная толпа. Вы славите свое вековое рабство. Недовольны ли кровью солдаты? Твоя? Снова спросил Бестраковский. Почему же она моя? Ответил Шурка. Если здесь про солдат сказано. А об матросов не звука. Ты мне тут придурка не выкобенивай. Где взял? Далее. Кто? Да, когда я в город ходил. Я тебя спрашиваю, кто дал. Ну, я откуда знаю, ваше благородие. Барышня одна. С собой ничего такая. На, говорит, почитай, а потом я тебя поцелую. Быстроковский волком глядел на шурку. Ну, и поцеловала она тебя. Прочел, сознался Шурк. Мне-то что? Тут ведь о солдатах, так что мне это совсем не интересно читать было. «Хорошо», – жестко произнес старший офицер, – «теперь я тебя целовать стану. Влеплю такой горячий поцелуйчик, что ты у меня только в окопах очухаешься». Вальрон, пока там припирались, наспех перекидал оставшееся барахло, выпрямился, и, стараясь встать к Бестроковскому не тем боком, где лежало оружие, отрапортовал. «Роман Иванович, я закончил. Все в порядке». Придя в свою каюту, Женька вынул из кармана ловко сидевший в ладони Браунинг. Открыл ящик стола, бросил туда оружие и задвинул ящик снова. Щелкнул ключик. Кто? Было ясно, что команда артиллеристов ему доверяла. Предать их он был бы не в силах. Да и к чему? В немецкую пропаганду на крейсере Мичман не верил. Другие соображения руководили им. Морской корпус Ее Величества, славный громкими традициями русского флота, готовил прекрасных офицеров. Но от расчета траектории надо было вжиться. Телом и нервами в броню. Это труднее. Валерут не забыл, каким растерянным щенком забился он тогда в угол башни, а пристрелочные уже подали с элеватора. А дальномер уже отрубил ему дистанцию. И ревун уже промычал. А он растерялся на залпе. И тогда матросы, эти многоопытные воины, сделали из него бойца. Благодаря им он вылез из башни хозяином Плутонга. Такие вещи не забываются. От этого и отношения Валеронда с прислугой орудия были доверительно добрыми. Матросы это понимали тоже, и вот результат доверия. Подкинули оружие как своему. А в палубе после обыска долго помалкивали матросы. И ходили как барахольщики, подбирая свое белье и койки. Ну вот откинулся люк, и сверху спросили тихонько. «Эй, хлопанцы, у вас дым без огня был?» «Сыганько ом». Шурка Перснев погорел. А у вас? Нашли. Револьвер. У кого? Успели в рундук кинуть. Чей не дознались. Итак, обувь был проведен только в двух палубах. Носовом плутонге и кочегарном кубрике. Павлухин плотно увязал свою койку, скинул на плечо, чтобы вынести наверх и поставить до вечера в сетки. Сказал он матросам уже страпа так. Хорошая была побудка. День прям табельный. Только знаете, это еще не обыск. Так не обыскивают. И потому еще раз говорю тем, у кого башка вихляется. Если имеешь что, убери. Рядом с ним ставил свою койку Шурка Перстнев. Тихонький. Ух, и дал бы я тебя в ухо, сказал Павлухин. За что? А так, чтоб тень на плетень не наводил. Себя гробишь, это плевать, твое дело. Но вот ребят мутишь. Каждый сам за себя, огрызнулся Шурк. Ври, ответил Павлухин. А где список? Отстань, что привязался. Говорю, тебе печатают. На молитве плохо служил в это утро отец Антоний. Плохо пили и певчи из добровольно верующих. Скверно ели матросы. Потом всех развели по работам. Однако разговаривать с французскими рабочими матросам запретили. Мало ли еще, какая зараза с языка на язык перескочит. И сразу же, именно с этого дня между бортом русского крейсера и берегом Франции прошла глубокая трещина. Французы стали косо посматривать на немецких агентов. Зайдет оскольдовец кабачок и попросит бывало пива. «Ступай к немцам своим!» – кричит на нее трактирщица. «Мы не боши, чтобы пивом надуваться. Пусть тебя сам кайзер нальет». «Ну, тогда вина, прошу, мадам». Еще что захотел? Дайте вина, так мне потом помер уйти надо. Знаем мы, как вы русские вино пьете. Да, неуютно стало в Тулоне. Отбивка. Над люком раскорякаю, словно краб, встал рассыльный. С вахты высвистал Руладу. Внимание все. И позвал. Павлухин. Есть? Отозвался голос из глубин крейсера. Писарскую тебя, чтоб пулей. Писарскую добро не вызывают. И Полухин мысленно перебирал в памяти, все ли было в порядке за последнее время. Кажется, все. Он направился в нос крейсера, конечно же, бегом, как и положено матросу, ибо ходить не имеешь права. Хоть гуляй, хоть в гальюн тебе надо, все равно матрос, сверкай пятками. В большой светлой каюте над верхним деком стучал Ремингтон. Старший писарь, не оборачиваясь, тыкал пальцами в клавиши. «Явился?» «Ну, с тебя бутылку». «За что колым дерешь?» «С унтером тебя». «Сейчас, вот видишь, печатаю на подпись командиру». «Неужто не поставишь?» «Поставлю». «Дуй в буфет». «Дую». Павлухин покрутился возле иллюминаторов буфетной. «Эй, Васьк, бутылку свистни, потом расквитаемся. Оскольдовский базиль был малоопытный. С того и жил, что воровал. Огляделся, нет ли кого вокруг, и скоро за пазухой Павлухина лежала бутылка. Вернулся гальванер с ней в писарскую, сказал весело. Давай штопор. Штопор тебе еще. И писарь вышиб пробку ладонью. Задирай двери на резину. Дрыблзнем. Горяну все к черту. Дрыблзнули. И Павлухин вышел уже унтер-офицером. Глянули под полубаком на часы, было время курнуть. Самокин сказал ему: стал неспокойно. Будем отныне встречаться через день. Если что, я сам найду тебя. Кстати, сегодня я шифровал телеграмму Ваньки с барышней о наших делишках. И что там за делишки у нас? Да неважное. Шкура Реполов. Штрадалец-то. Он мне с первого раза не приглянулся. На кой лят спрашивается итальянцев сажать нашего брата русского? Конечно. Дело тут грязное. Стащил что-нибудь, а выдает себя за штрадальца. «Что с Левкой-то?» поинтересовался Самокин. «Да куда то провалился? Раньше все жрать ходил. Видать, в Легионе его только марши играют, а жрать на сторону бегают». «Придет», — сказал Самокин, озираясь. «Он, труха сюда сыплет. Гаси отваливай. Я с этим ананасником один на один побеседую». «А тебя с контрами!» Спросил боцман Труш, намекнув на получение контриков. Так точно, унтер офицер первый. Махнул, брат. Ну, с поздравкой тебя, Павлухин, сказал Василий Труш, искренне пожимая руку бравого Гливанера. В нашем полку, как говорится, прибыло. ну вдыхни. дыхни. Труш понюхал, чем пахнет изо рта Павлухина. Все правильно, сделал вывод. Надо еще не так выпить. А так, чтоб тебя четыре человека по середке улицы тащили. В люди человек вышел. Надо, чтобы на всю жизнь память осталась. А умирать будет. Приятно вспомнить. Виндингарин появился через несколько дней. Болтался по крейсеру до вечера. Он был симпатичный парень. Легко находил общий язык с матросами и даже с офицерами. Лейтенант Корнилов видел в нем что-то байроновское. Вечером, когда офицеры ужинали в кают-компании, Левка появился в коридоре салона. Тихими шагами подкрался к двери командирского помещения, Достал из-за пазухи конверт, который ему надо было просунуть под самую дверь Иванова 6 Но солдат иностранного легиона не учел одного обстоятельства. «Корабль, это тебе не изба», где взял да протиснул письмишко под дверь. «Нет». Двери на крейсере водонепроницаемы, и высокий подбитый резиновый комикс в салоне мешал Левкиному замыслу. Этот комикс плотно закрывал все щели. В раздумье Левка обернулся и... чуть не вскрикнул. В другом конце коридора под яркой дощечкой с надписью «Стой, не входи» выселся жилистый кондуктор с острыми старомодными усами и пронзительно наблюдал за Левкой. «А командира что, разве нету?» спросил Левка. Кондуктор, не звука в ответ, только смотрел. Но чтобы выйти отсюда, никак не миновать этого господина в полуофицерском мундире. Еще до раз по башке. Черт его знает, что он там про себя думает. Может, завора принял. Было боязно, но делать нечего. Левка как-то сразу сгорбился, медленно ступая по коврам, а на повороте вскрикнул «Ой!». Этот кондуктор взял его за ворот в жуткой хватке, довел до выхода и ударом под зад выкинул на палубу. «Где же Левка?» — говорили матросы несколько дней спустя. Чуть то Левки давно не видно». Получив пинкаря с крейсера, Виндингарин понял, что он разоблачен и отправил свое письмо по почте. Иванов VI получил ее на пятый день после обыска двух командных пал, носового Плутонга и Кочегарной. Отбивка. Федерсона задержал там тамбора люка доктор Анапов. «Гарль Карлович, куда вы несете водомерную трубку?» «Коперанг просил занести». «Заодно он просил у меня шпатель. Прихватите?» В одной руке трубка из толстого стекла, в других – хирургический шпадель. С таким снаряжением старший лейтенант Федерсон заявился в салон командира. Иванов VI стоял возле стола, зажав в загорелых руках глотку своего любимого удава. «Принесли?» – спросил он. «Весьма благодарен». На развернутой газете лежали горками мелкокрошенное сырое мясо, лук, фрукты. Иванов VI попросил механика, чтобы он натискал эту смесь в водомерную трубку, поплотнее. Я вызвал вас вот по какому поводу. Сегодня мне доставили по почте письмо от одного русского подданного, живущего во Франции. От некого льва Видинга Гарина. Шпаделем коперанг начинает раздвигать челюсти Удава. И пасть рептилии отвратительно, словно клака. Взяв трубку с едой, коперанг осторожно вводит ее по глотке Удава прямо в желудок. При этом он спокойно продолжает беседу. Конечно. Говорил о в шестой. После доноса штрафного матроса Реполова этот виден Гарин ничего нового сообщить не может. Но помогите мне, Гарри Карлович. Фидерсон охотно вскакивает, сказав при этом: я могу привлечь к пособничеству нам еще и Певинского. Да нет же, морщится капитан. Я совсем о другом. Помогите мне забить все это в глотку. Берите шомпол. Так, осторожно, прошу вас. Теперь пихайте, пихайте туда шомполом, вдвинутым в трубку мяса, лук и фрукты, медленно проталкиваются внутрь удава, который на глазах офицеров быстро толстеет. Поправляется. Виндингарин продолжает Иванов VI, беря со стола бутылку чудесному коньяку, он не скуп, настоятельно требует свидания со мной. Но я не желаю встречаться с человеком, личность которого мне неизвестна. Сболтнув бутылку, Иванов VI наклоняет ее над трубкой. Рыжий коньяк Заполняет ее доверху и медленно струится внутрь удава. Федерсону очень жалко коньяк. Хамелеон обходится дешевле. Тараканы ничего не стоят. Он буянить потом не станет? Нет, отвечает Каперанг. Он у меня тихий. Федерсон следит, как добротный мартель оседает в водомерной трубке, заполняя утробу питона и думает. Механик понимает, что Коперанг желает сохранить частоту мундира строевого офицера флота – это каста – и спихнуть грязную работу на машинного офицера – не строевого. «Я уже снесся с начальником русской полиции в Париже», – произносит Иванов шестой, – «чтобы проверить личность доносителя». Оба смотрят, как коньяк оседает в трубке. «Все». Коперанг вынимает из утробы стеклянную трубку, берет и очень ловко удавит за шею и забрасывает его далеко под кровать. Отсыпаться и переваривать пищу. А вас, Гарль Карлович, заканчивает Иванов шестой, начиная мыть руки над раковиной, я убедительно прошу именно вас, прошу встретиться с этим э, Видингом Гариным, да, именно с этим негодяем, пожалуйста. Федерсон не боится испачкать свой мундир. «Я это сделаю», – отвечает он даже с вызовом. Вечером Федерсон переоделся в Статское и отправился в укромный ресторанчик на Страсбургском бульваре. На улицах было жарко, пыльно. В пламенных вихрях шелков и шарфов, выбрасывая кверх устроенные ноги, кружилась на афишах смуглая женщина с толстыми губами, а внизу начертано: «Сегодня танцую я, знаменитая Мата Хари». В пустынном ресторане, где Федерсон должен был повидать виден Гагарина, тихо играла музыка. Выбрав по карте дешевенький пенар, Федерсон тянул его через соломинку, терпеливо выжидая свидания. Наконец, один из гостей ресторана поднялся из-за стола, решительно прошел прямо на механика. «Извините», — сказал он по-русски, «но я не подошел к вам раньше, просто опасаясь провокации». Федерсон осмотрел молодого человека. «Чем вы можете доказать, свою личность и русское подданство. Есть ли при вас солдатская книжка? По документам все было правильно. Солдат иностранного легиона, но подданный Российской империи. Федерсон успокоился. Ну, господин солдат, отпейте этого благородного пинара и поведайте нам о своих наблюдениях. Левко рассказал, что на крейсере ведется антивоенная агитация. Кем? спросил Федерсон. Но Левка не ответил, что матросы ждут транспорт с оружием и нелегальщиной, дабы потом уже в море перебить всех офицеров. «И», — заключил Левка рассказ, — «по получении сведений из Архангельска они приведут свои намерения в исполнение». «Откуда, откуда?» — спросил Федерсон, прищуриваясь. «Из Архангельска», — твердо повторил Левка. «Вот тут-то Федерсон и ошалел. Причем здесь Архангельск?» Но в этот момент Левка добавил, вы же там будете. Где? В этом или Архангельске, или на Мурмане. Молодой человек, откуда у вас такие сведения? Как откуда? Россия создает новый флот, Северный. Началось строительство морской базы в бухте Иоканьга. Плавмастерская Ксения уже там. Эсминца Грозовой и Властный давно бросили якоря в Кольском заливе, а с Дальнего Востока вышла на Мурман броненосцы Пересвет и Чесма, откупленные нами из японского плена. Наконец, легендарный крейсер «Варяг» тоже будет скоро на Мурмане. Что, разве не так? Но откуда вам стало известно, что наш крейсер «Аскольд» должен войти в состав этого флота? Честно говоря, меня знабит, как я подумаю об этом ужасе. «Льды, холод, брррр!» промолчал. Лицо его было загадочным. «Вы не до конца представились мне», намекнул Федерсон. «Что ж», ответил Левка с усмешкой, «могу и до конца. Я служу при московском охранном отделении, которое командировало меня во Францию для наблюдения за русскими иммигрантами». «Позвольте», придержал его Федерсон. «Может, это и так, но команда крейсера Оскольд? не состоит из русских иммигрантов. Как же вы оказались на Аскольде, если исключить вашу сомнительную любовь к церковному пению? Левка заказал вина. Не такой благородной дряни, какую ему предлагал Скупердио Федерсон, а настоящего вина. И расплатился как джентльмен. Так вот, слушайте, он придвинулся поближе к механику. Я пришел на Аскольд по доброй воле. Когда я узнал, что пораженческая пропаганда на крейсере уже ведется, Я пришел сам. Вы меня не звали, это верно. Вы провели обыск по точному адресу у артиллеристов и кочегаров, но вы плохо искали. К сожалению, сюда наших филерфов из Москвы не свистнешь. Они бы нашли, уверяю вас. Ну, какие еще вопросы ко мне? Назовите людей. Могу, только не записывайте. Терлеев, Дубня, Захаров, Лепков, Бешенцов, Бирюков, Шестаков. Записать Федерсон не мог, но и запомнить трудно. В голове механика четко зафиксировались только четыре фамилии – Шестаков, Бешенцов, Бирюков, Захаров. Это были матросы, уже изрядно послужившие и на хорошем счету начальства. И, может быть, именно поэтому Федерсон так точно запомнил их фамилии. Он с удовольствием распил вино, свое и Левкина, и вежливо откланялся московскому агенту. Он вернулся на крейсеры здесь. Здесь случилось нечто неожиданное. Едва Федерсон открыл рот, чтобы доложить Каперангу о разговоре с Виндингом гариным как вдруг Иванов VI поднял ладонь, задержав его речь. «Не нужно», — сказал он. «Ничего не нужно. Читайте, что ответили мне из Парижа на мой запрос». Русская полиция в Париже, самая точная деловая, ответила на запрос следующее: Неизвестный, именующий себя Виндингом Гариным, на службе в тайной русской агентуре никогда не состоял, Являясь мелким авантюристом, и его показаниям верить не следует. Верить не следует, с удовольствием повторил Иванов. Извините меня, Гарольд Карлович, что я обеспокоил вас этим неприятным поручением. Увы, не верить. Но все дело в том, что Федерсон-то как раз и верил, еще как верил.